Листвень. День семнадцатый. Утро. Сегодня не учимся. Выходной. Времени на дневник всё меньше, но я обещаю его не забрасывать. Часы пробили семь, до завтрака остаётся час. Норри сладко сопит в своей кровати, накрывшись одеялом с головой, а я пишу, привожу в порядок мысли. Два дня назад, когда мы с Роном пришли на подработку, в коридоре нас встретил не только папа Грифон, мистер Эфирель Фра, но и очаровательная девчушка лет трех. Она застенчиво улыбалась, выглядывая из-за ноги родителя. «Привет!» — я присела рядом на корточке. «Как тебя зовут?» Я и не знала, что у Фруфи есть сестричка. Мистер Фра расхохотался густым басом. «Я ждал этого момента. Это она и есть мой цыпленочек, моя Фруфи. Фруфи» подтвердила малышка. «Ой!» Мы с Роном переглянулись. Оба попали в просак. «Грифонов я раньше не встречала. Они живут далеко на юге, в скалистых горах. Кто бы мог подумать, что их дети растут так быстро? Хорошо, что наниматель нам попался необидчивый, отнесся к нашему невежеству с пониманием. «Ужин на столе, вернусь через три часа», — сообщил он, оставляя нас наедине с малышкой. Я уж было понадеялась, что сегодня нас ждет спокойный вечер, и действительно сначала Фруфи с интересом слушала сказку, которую я сочинила на ходу. Уж что-что, а сказки я придумывать умею. «А что потом случилось с принцессой?» — воскликнула Фруфи, когда я замолчала. «После того, как злой дракон ее обманул. А что, все драконы плохие?» Она с опаской покосилась на Рона. Клянусь, я и не поняла, как в сказку вплелись мои детские воспоминания и страхи. Самым краешком, но все-таки и здесь появился злобный ящер, укравший принцессу. Рон сидел напряженный, однако делал вид, что увлечен починкой и сломанной куклы, приделывал оторванную руку. Не все, вздохнув, признала я. Но когда принцесса спаслась, ей было очень сложно поверить любому другому дракону. «Она спаслась?» — обрадовалась Фруфи. «Да, но об этом ты узнаешь после того, как съешь все мясо без остатка». «Ладно», — нехотя протянула Грифоша. «Зато вы увидите, какая я стала. Большая!» Она соскочила на пол и без промедления сменила ипостась. «Вчера Фруфи, стоя на четырех лапах, была мне по колено, а сегодня стала по пояс». Взрослый Грифон по размерам почти не уступает дракону. Я впервые порадовалась тому, что в напарнике наняли Рона. Через пару дней я с Фруфи не слажу. Какое там «через пару дней»? Я не сладилась с ней этим же вечером. Фруфи поужинала и принялась красоваться. Ходила взад и вперед по комнате, щелкала клювом, выпускала и втягивала когти, расправляла крылья. Мягкий пух превратился в блестящее гладкое оперение. Перья такие упругие и острые, что от одного взгляда можно порезаться. «Какая же ты хорошенькая!» — не скупилась я на похвалу. «Ну, просто чудо! Думаю, и папу обгонишь на лету!» Разали предостерегающе сказал Рон. «Тогда я его не поняла. Какие у тебя сильные крылья! Наверное, сможешь взлететь до самых звезд?» Обычные комплименты, которыми взрослые подбадривают малышей. Я не учла, что грифоны — не люди. Желание побеждать рождается вместе с ними. «Фруфи, дослушаем сказку», — напомнил Рон. Но грифоша слушала рассеяно, болтала ногами и смотрела на приоткрытый балкон. Я не стала запирать дверь, день выдался жарким. «Всё?» Спросила Фруфи после моих слов, и с тех пор прекрасные принцы-принцесса жили долго и счастливо. Все. Тогда смотрите. Мы не были готовы к тому, что увидим. Только этим объясняю наше губошлепство. Фруфи сменила ипостась и рванула к балкону. Рон следом попытался схватить Грифошу, но сцапал лишь воздух. Малышка радостно закликотала, точно рассмеялась и, развернув крылья, взлетела над ограждением балкончика. Она стремилась вверх и так быстро удалялась от нас, что почти сразу превратилась в светлое пятнышко на фоне темнеющего неба. «Фруфи!» — закричала я, вцепившись в перила. «Меня охватил ужас! Она еще крошка! Она не сможет вернуться назад! А если испугается, устанет?» упадет где-то за городом в лесу заблудится попадет в болото да что мы заняли такие безответственные эти мысли пронеслись в голове за мгновение от страха я совсем перестала соображать что делать куда бежать кого звать на помощь рон не стал дожидаться пока я очнусь выругался сквозь зубы и сиганул вниз Зарыла я а следом уже с другой интонацией а Рон на лету сменил постась. Это очень опасно. Не все умеют оборачиваться так быстро, за секунду. Но иного варианта у него не было. Хлипкий балкон просто рухнул бы, не выдержав изменившегося веса. Над крышами домов взмыл в небеса сияющий золотой дракон. Каждая чешуйка светилась ярчайшим светом, озаряя черепицу, бросая отблески огня на низкие тучи удлинялись тени, ползли, следуя за этим неожиданным ночным светилом. Жители домов выбегали на улицу, смотрели вверх. «Глядите! Глядите!» Дракон преследовал маленькую крылатую тень. Я почти свесилась с балкона, всей душой стремясь туда, в небо, где сейчас разворачивалась погоня. «Фруфи, Фруфи, ну что же ты творишь, глупышка?» — бормотала я. «Зачем убегаешь? Ты ведь знаешь, что это Рон?» Грифоша, охваченная азартом, и не думала останавливаться. Но вот дракон налетел на нее, разинул пасть и... Проглотил. «Что?» Толпа взвыла в едином порыве. Какая-то гнома истошно визжала. Я сползла на пол, прижав ладони ко рту. Золотой дракон возвращался, он сделал круг над домами, выглядывая место для посадки, от движения мощных крыльев шли волны горячего воздуха, которые едва не сбивали зевак с ног. Вот Эороан осторожно приземлился на пятачке газона, наклонил голову, открыл рот, и из него кубарем вылетела фруфи, живая, целая и невредимая, только слегка обслюнявленная. «Ну, конечно, какая я глупая! Как еще он мог ее принести? Не когтями же хватать дурашку!» Рон встряхнулся, будто огромный пес, вышедший из воды. Чешуйки полыхнули огнем и снова стал собой. Даже зеленая мантия не помялась. «Как им это удается, ума не приложу!» Фруфи тоже обратилась в девочку, залилась радостным смехом и вскарабкалась по Рону, как по дереву, обхватив ручками и ножками. «Здорово! Здорово! Ещё хочу! Ещё!» «Хватит! Полетали!» — строго сказал Рон. Толпа, между тем, восхищённо гудела. Все разобрались, что дракон вовсе не охотился на маленькую Грифошу, а спасал её. «Но ты красавчик!» — выразил общее мнение пожилой орк и похлопал Рона по плечу. Я сидела на полу и не чувствовала ног. Внутри все тряслось, переволновалась я страшно. Кто бы мог подумать, что работа няни такая нервная? Фруфи, вернувшись, как ни в чем не бывало, обняла меня за шею и потребовала еще одну сказку. Вот так славно мы позавчера поработали. Часы бьют восемь, пора на завтрак. Осталось немного, допишу позже.